Восьмая. Три пары пролетели незаметно. Прикладным занятием были только основы контроля Меланиса. Остальные два — математика и иностранный язык. Что интересно, изучали в университете не только английский, но и вавилонский. Считалось, лекарь должен знать основы международных языков. — Так получается у нас свидание? — спросила Алина, когда мы вышли из университета. — А скромности ей не занимать. Общаться с Быстровой было легко, а если и возникала неловкость, она все сводила в шутку. «Даже не знаю. Наверное, чисто дружеский поход в кино. Ну, как скажешь. Давай погуляем по Арбату и где-нибудь там же поедим, а потом в кино пойдем. Цены, правда, в центре довольно кусачие. Тебе по финансам проблемно не будет. Я обидеть не хочу, просто спрашиваю, чтобы не было недоразумений. За себя я, естественно, заплачу. С деньгами у меня проблем нет». Но особо шиковать не люблю. А Арбат, кстати, далеко находится? В Москве я пока совсем не ориентируюсь. Если пробок нет, на машине минут двадцать. На метро примерно так же. К нам подошел парень, чем-то очень недовольный. Русые волосы, голубые глаза. Кажется, ее брат. Уж очень большое сходство. «Алина, ты домой едешь?» «Ой, Ром, я забыла сказать, что иду на свидание». Алина вцепилась в мою руку. Вернусь домой часов в восемь. Если что, вызову у своего водителя. Сама же предложила поехать вместе. Ладно, желаю весело провести время. Ром, правда забыла. Давай завтра. Я думаю, бессмысленно подстраиваться под расписание друг друга», — перебил Быстров. «Тем более свой водитель у тебя есть». Парень дотронулся до мочки своего уха. «Ой, сережки!» — наигранно произнесла девушка. «Забыла с утра». Рома махнул рукой и пошел в сторону проезжей части. Личные автомобили с водителями. Да, они настоящие мажоры. Хотя это древняя фамилия, наверное, неудивительна. Может, тебе пойти с ним, раз обещала? Я и тебе обещала. Так что я уже в незавидном положении. Можем сходить в кино в другой день. Меня это не обидит. А тут все-таки твой брат. Забей, он тоже не необидчивый. Алина свернула направо. «Пошли на метро». «А я думал, ты только на личном транспорте». «Фу, ехать на машине часто просто дольше. Да и иногда хочется улизнуть, чтобы никто не знал. Если никто не будет знать, где ты, родные будут переживать. Надолго я никогда не исчезаю. Да и тем более, мне уже есть восемнадцать». характеру у Быстровой похож тот еще. Интуиции и некоторый опыт подсказывали, что лучше с такой девушкой не связываться. Была у Исаева обойкая девчушка, и он от нее нахватался, будь здоров. Правда, думать рационально довольно сложно, когда влюбился. Вообще меня немного удивила такая раскрепощенность. В Советском Союзе воспитание довольно строгое, и какая-либо ветреность не приветствуется. Еще понимаю, когда речь о девчонках из детдома, но тут аристократка. Во-первых, я думал о не очень строгих нравов во-вторых, в большинстве своем презирают простых. Что, собственно, я уже не раз видел. «У тебя не будет проблем из-за меня? Все-таки я из обычных советских людей». «А с чего должны быть проблемы? Думаешь, аристократам нельзя общаться с простолюдинами? Ой, с советскими». «Об аристократах я мало что знаю, но думал, это не одобряется». До революции с этим и правда было сложно. Однако сейчас все гораздо проще». Даже можно жениться или выйти замуж без каких-либо последствий. Вот, значит, как. Арбат мне напомнил Покровскую улицу в Нижнем. Здесь очень похожая архитектура и, как следствие, атмосфера. Кругом магазины, кафешки и различные развлечения. Людей для середины дня уже довольно много. Даже боюсь представить, что творится вечером. Смотрю, в Москве у многих разноцветные волосы. В Нижнем это тоже набирает популярность но не так быстро. У меня в Дальнем Константинове так и вообще редкость. Недавно одна девчонка покрасила половину головы в черный, а другую в белый. Это был полный фурор. И завидовали, и ругали всякому не лень. Говорил я про бывшую девушку Исаева. Заявилась она так сразу же после расставания, и никто так и не понял, что она хотела этим сказать. Наверное, просто решила повилять хвостом. «Дальняя Константинова? Это населенный пункт такой?» «Ага, я рос там в детдоме. Ого, не повезло тебе. А из родственников никого не осталось?» «До недавнего времени была тетя, но она со всей семьей погибла при теракте 12 августа. Соболезную. Извини, что спросила». «Ничего страшного. Ты же не знала этого». Я повернул голову в сторону кафешки с верандой. «Может, зайдем сюда?» да давай «А шрамы, которые у тебя были, это из-за теракта?» Нападение огненного монстра в новостях решили не афишировать. Я был единственным, кто его видел, и вся информация сводилась к моим показаниям. Да и властям не хотелось пугать людей еще больше. «По определенным причинам не могу тебе ответить». «Поняла. Как ты считаешь, что лучше? Сладкая ложь или горькая правда?» «Лично для меня лучше горькая правда. Ложь ни к чему хорошему не приводит». Алина прикусила губу. Ее взгляд немного погрустнел. «Я тебе как-нибудь расскажу одну важную вещь, хотя, наверное, не стоит этого делать». Выбор ресторана оказался неудачным. Мало того, что долго ждали, так еще и приготовлено все довольно посредственно. Алина чуть поклевала салат, а мясо так и вовсе забраковала после первого кусочка. «Я же съел все, но готовку тоже особо не оценил. Ценник тут большой, а качества нет». Хотя Алину плохая еда не расстроила. Она без умолку рассказывала о различных заграничных фильмах, удивляя меня тем, как много я не знаю. В СССР были общемировой и общесоюзный интернет. В целом обычная практика среди сверхдержав. Во-первых, поддержание некоторой нацбезопасности. А во-вторых, ограждение граждан от погубного влияния других идеологий. Получить доступ в общемировой интернет можно с 25 лет при наличии высшего или среднего образования. Меры лично для меня понятные и правильные. Неокрепшим умам лучше в интернет не лезть. Даже в общесоюзном иногда можно найти такое. А что уж творится в общем мировом, даже боюсь представить. «Световой гамбит» смотрел? Скоро будет новая часть, но у нас, правда, не покажут. «Световой гамбит» первый раз слышу. «В общесоюзном интернете можно найти много иностранных фильмов, однако там нет даже десяти процентов мирового кинопроката». «Что? Да ладно! Это же главная космоопера в мире! Неужели не знаешь?» «Космоопера?» — произнес я непонятный термин, чтобы распробовать его на вкус. «Это что-то про космос?» «Да. Удивлена, что не знаешь. В свое время этот фильм поразил всех своими спецэффектами, «Став эталоном жанра масштабной космической фантастики, ты в мировой интернет доступ имеешь?» «Так это только с 25-ти». «Значит, у вас все так устроено». «Тогда понятно», — Алина рассмеялась. «А я тебе про зарубежные фильмы рассказываю». «Так глупо вышло, прости». «Мне хотелось сказать, но тебя было очень интересно слушать. Да? Если хочешь, я тебе любой фильм покажу. Как законопослушный советский человек...» «Я лучше подожду 25-летие. Сеанс уже скоро. Пошли, наверное?» От любых сближений с Быстровой я пытался ловко увильнуть. «Мы друг другу совсем не подходим», можно сказать, представители разных миров. Хотя сердцу приказывать «ой, как сложно». В своих мыслях я остановился на том, что буду поддерживать только дружбу. Каких-то откровенных намеков Алина не делала хоть и совместного времяпровождения, предлагала очень много. Даже, я бы сказал, неприлично много. Может, и она просто хочет дружбы, а я что-то себе выдумываю. Женщин порой понять сложно, в особенности таких бойких и нестандартных. Вдобавок она еще аристократка. Про их порядки я вообще ничего не знаю. Кинозал меня слегка поразил своим размером. В Дальнем Константинове был всего один маленький зал. И там обычно было битком на любой фильм. Тут же человек на пятьсот или даже больше. Правда, заполненность лишь наполовину. Видимо, время еще раннее, да и будний день. «Не люблю тех, кто ест попкорн в зале», — шепнула Алина мне на ухо. «Неужели так обязательно что-то жевать во время сеанса?» Девушка подняла чуть выше стакан с молочным коктейлем. «Ладно, еще напитки. Это никому не мешает». От приближения Алины сердце заколотилось сильнее. Она еще и к моей руке слегка прикоснулась. До чего она добивается? Я не сторонник отношений без серьезных намерений. Хотя, правда, от этого правила я уже пару раз отказывался. Знала бы ты, как голдят на сеансах детдомовцы. Там вообще никакой культуры просмотра. Успокоиться, только если пригрозит кто-то из старших сильных ребят. «Например, таких, как ты?» — захихикала девушка. Мне кажется, ты в детдоме всех строил. В принципе, так и было. Но, конечно, не сразу. У нас старило правило, кто сильнее, тот и прав. И ты был самым сильным там? С чего ты решила? У животных такое есть, что более слабый чувствует, когда пришел более сильный. С Егором Шеверевым я учусь с самого детства. И он далеко не слабак. Его, конечно, знают как весельчака-балагура. Но дать сдачу он готов любому. Причем даже если влетает ему, он никогда не успокаивается. Будет продолжать огрызаться как кулаками, так и словами. Но в случае с тобой первый раз вижу, чтобы он спасовал. Может, Шевелев еще будет возникать. Пока всего лишь прошел день. Нет, не будет. Я знаю его слишком давно. он смирился с поражением и полностью притих. Думаю, он тебя боится, хоть и старается этого не показывать. Алина посмотрела мне в глаза. «У тебя взгляд, как у очень опасного хищника. Когда ты окрикнул Шевера и мразь, у всех в аудитории сердце ушло в пятки. Уж больно грозно ты это произнес. Так, как будто хочешь убить». И в мыслях не было. Просто хотел чуть припугнуть. «Ну, своей цели ты добился. Мне кажется, никто из группы не осмелится назвать тебя простолюдином. Ладно, уже сеанс начинается». Фильм оказался очень зрелищным, хотя, как по мне, тут уж слишком много американского пафоса. Но Алине понравилось. Она даже сказала, что хочет пойти второй раз. Насколько понимаю, она заядлая киноманка. Когда мы вышли из кинотеатра, я почувствовал что-то неладное. Алина предложила погулять еще чуть-чуть, и спустя пару поворотов я понял, что за нами хвост. «Может, проводишь меня до дома? Я совсем недалеко живу». «Да я и сам хотел это предложить. Только за нами хвост. Двое парней увязались и никак не хотят отставать». Алина повернулась назад. «Наверное, Рома послал людей из службы безопасности. Отследили по геолокации. Так и знала, что надо идти со вторым телефоном. У тебя прямо шпионские игры. А то... Меня этот контроль уже достал. Вот что со мной может случиться? Преступность у нас минимальная». А междоусобица аристократов — это уже давно забытое прошлое. Никогда не знаешь, что может произойти. Твои близкие беспокоятся, вот и пытаются тебя обезопасить. Думаю, это нормально. Пожил бы ты так пару лет, хотя, наверное, тебе не понять. За нами следят даже не два человека, а четыре. У тебя охрана обычная. Из скольки состоит? Из двоих. Чтобы в машине особо не толкаться. Тогда, видимо, это не твоя охрана. Возможно, нас посыли еще на Арбате, но там это было не особо заметно. Улица прямая, да и людей там слишком много. А вот когда мы пошли в Александровский сад, тут даже навыков не надо, чтобы заметить хвост. А где ты конкретно живешь? В центре Москвы, куда бы ты ни пошел, людей слишком много. Надо быть просто безумцем, чтобы начать нападение. Вернее, я искренне думал, что это так. Двое мужчин сзади нас стали ускоряться, в конце концов перейдя на бег. Кроме двоих справа, появилось еще двое слева. Итого шесть. Но мой вопрос Алина ответить не успела. Я встал впереди нее, думая, как мне защищаться. Один из нападавших достал пистолет и дважды выстрелил мне в грудь. После теракта я научился усиливать свое тело пятикратно в любой момент. К счастью, этого хватило, чтобы пули меня не пробили. Алина закричала. Нас окружили со всех сторон. Сделав рывок вперед, я сломал в локте руку стрелявшему, но двое справа уже были в нескольких метрах от девушки. Напарник стрелявшего попытался прыгнуть меня ножом. Скорость у него была выше, чем у обычного человека. Значит, тоже маг. Возможно, его атаки даже опаснее пистолетной пули. «Маджагар!» — скрикнул тот, которому я сломал руку. «Ругательство на Вавилонском!» «Слишком известная и характерная, чтобы спутать с чем-то еще. Значит, это шестеро — вавилонские головорезы?» Тот, что с ножом, ловко перехватил мою руку и положил меня на землю, уткнув ногу мне в спину. Алину тем временем уже схватили. Возле нее стояли остальные четверо. Двое держали, один следил за мной, а еще один колдовал над амулетом девушки. Чтобы понять, в чем особенность украшения Алины, много ума не надо». Очевидно, камень внутри блокировал пространственное перемещение в большом радиусе. И если головорезам легче обезвредить амулет, а не снять, то значит, много времени им не надо. Единственным способом освободиться от захвата для меня было сломать себе левую руку. Я резко повернулся и зарядил вавилонскому ублюдку ногой в голову. «Карнит!» — сквозь зубы выплюнул тот, что колдовал над амулетом. «Это слово из вавилонского я тоже знал». Оно означало «убить». В меня стали стрелять недобитые со сломанной рукой, и еще один впереди, троица захвата. Рука сломана, сколько пуль выдержу, не знаю. А кроме того, все шестеро еще на ногах. Положение хуже некуда. Мне надо помешать пространственному магу, на остальных тратить время просто нельзя. Тут важна каждая секунда. Я пошел на пролом. Тот, что был с ножом, попытался меня остановить, Нос похватился слишком поздно. Я влетел правым плечом во всю четверку, прямо вместе с Алиной. Перед этим моментом девушка кричала о помощи, но после, вместо слов, был лишь крик боли. Видно, ей и вавилонцам переломало кости. Пистолет чрезвычайно удачно отскочил в нескольких метрах от меня. Три выстрелов пространственного мага, еще по два, ворудующего ножом и стрелявшего за спиной. Возле Алины я стрелять не стал, На последний патрон все же пришлось потратить на поднявшегося возле нее головореза. Итого, обоим окончилось. Хорошо, что сломал левую руку, а не правую. Я бегло оценивал обстановку, как вдруг появился отряд наших спецслужб. Они быстро всех повязали. Амулет не действовал на перемещение наших, и, очевидно, головорезы надеялись успеть быстрее, чем их засекут. «Нападение на аристократку», — констатировал мужчина в погонах майора, — «Сильно ранен охранник и еще несколько гражданских». Военный посмотрел на меня. «Только не отпускай усиления. Сейчас перемещу тебя куда надо». Спустя секунду майор переместил меня в какой-то кабинет. Подбежавшего ко мне мужчину я узнал сразу. Это был декан моего факультета, Березин Матвей Федорович. Колдовать он начал без промедления, только я упорно не понимал, что у меня за ранение. Крови вроде нигде не было. «Четыре пулевых», — пробормотал декан где мой студент умудрился их схлопотать. Крови практически не было из-за того, что я держал усиление. Совсем забыл про такое свойство. Если посмотреть на рубаху, она была как решето. Это ваш студент? Я думал, он охранник аристократки, если не ошибаюсь, Алины Быстровой. Тоже моя студентка. Так что случилось? Вавилонская спецоперация. Лишь чудом предотвратили. Они уже деактивировали кальму. Собственно, на это мы и отреагировали. Если бы не ваш студент, девушку бы уже похитили. Все было на грани. Когда я стрелял, то не задавал вопрос, насколько правильны мои действия. Тогда нельзя было мешкать. Решение принималось в одном моменте. Людей в Александровском саду было много. Надеюсь, никого не ранил. Народ стал разбегаться из-за выстрелов, но мало ли. «Товарищ майор, там могут быть еще раненые». Не беспокойся, в нашем спецотряде есть лекари. Как оказалось чуть позже, прохожие в перестрелке не пострадали. У Алины были сломаны обе руки, но в условиях магической медицины это лечилось быстро. Буквально на полчаса работы. Матвей Федорович так и вовсе справился с моим переломом за минуту. Правда, этим он занялся в самый последний момент. Сначала нужно было залатать тело.